Глава 119. Джентльмены. Спросив у знакомых брокеров, знают ли они, кто руководит агентством Go Home, я получил ссылку на фейсбук-страничку некого Леонида Ичкова. С аватарки на меня с надменной улыбкой смотрел мужчина в темных очках. «Леонид, добрый вечер», – начал писать я. «Мы коллеги и сидим в одной башне». Я изучил маркетинговые стратегии вашего агентства и был удивлен. Страницы вашего сайта, как братья-близнецы, похожи на наши. Хотел бы лично познакомиться с человеком, который вас отвечает за маркетинг. Дадите контакты. Сообщение было прочитано практически мгновенно. В ответ прилетело короткое «Зачем?». Я также коротко ответил «Пообщаться, обменяться идеями». Леонид отправил ответное сообщение. «У нас разные подрядчики и разные активности. Встретиться можем. В среда». Мы договорились о встрече на первом этаже империи в кофебине. Я для спокойствия взял с собой Ростика. Леонид же пришел со своим партнером. Наш разговор был настолько коротким, что я даже не успел допить чашку чая. «Посмотрите, пожалуйста, на эти две страницы». Сразу перешел я к делу, выкладывая на стол два листа бумаги. На одном был наш сайт, на втором его копия от GoHome. «И что?» – с вызовом в голосе бросил Леонид. «Вы скопировали у нас дизайн страницы» И запустили рекламу на комплексы, которые еще не вышли в продаже и которые нельзя рекламировать. Тем самым вы подставили нас перед застройщиком. Как можно спокойнее, излагал я. «И что?» – с той же бычьей надменной интонацией переспросил Леонид. «Хочу, чтобы вы их закрыли, а если вам так уж хочется поссориться одновременно со всеми застройщиками, то нарисуйте свой дизайн, не копируя его у нас». «Послушай, Олег», – включился в разговор партнер Леонида. Я на рынке недвижимости уже не первый год. И хочу тебе сказать, здесь у нас джентльменов нет. Все эти годы конкуренты воровали и копировали у меня. И поэтому мы вольны делать то, что посчитаем нужным. Не тебе нас учить. На этих словах он встал из-за стола, показывая, что разговор окончен. Да уж. Задумчиво произнес я, когда джентльмены, в кавычках, ушли. И мы с Ростиком остались вдвоем. Неприятные типы. «Согласен», — ответил он, смотря как по бортику чашки медленно стекает недопитый конкурентами кофе. «Здесь джентльменов нет!» Копируя интонацию, передразнил я одного из собеседников. И добавил. «Мы сделаем свой ответный ход». В голове в третий раз за год всплыва цитата Ганди. «Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой, а потом ты побеждаешь». Пройдя постепенно фазу «Вас не замечают» и над вами смеются, мы потихоньку перешли в третью фазу «С тобой борются». И вот, что мы сделали. Ростик собрал все доказательства нечистоплотности действий команды GoHome и оформил в виде длинного документа, в котором последовательно изложил ход нашего расследования, ведущего к этим двум джентльменам. Сюда же мы приложили справку, полученную от нашего провайдера «Телефонии», В ней указывались номера, с которых нам поступали звонки, и их принадлежность – go home. По IP-адресам серверов мы нашли все страницы, которые сделали эти типы. А дальше мы просто отправили это расследование всем застройщикам, чьи интересы были нарушены, и тем, кто мог стать следующим пострадавшим в их грязном плане. Это было важно сделать, ведь после случая с сайтом по объекту ПСН и этим подставным звонком по Вишневому саду По рынку снова поползли так любимые нашими конкурентами слухи. Элочка, ты слышала, что Вайтвелл за руку поймали прямо на показе?» «Я понимал. Теперь будет как в пословице, где ложечки нашлись, а осадочек остался. Под вечерний опироль мы снова станем главными героями риэлторских сплетен, в которых менеджеры из отделов продаж застройщиков будут обсуждать нас с коллегами из категории тяжелого люкса. Не разбираясь, кто и что сделал, они припомнят нам и первую ошибку с Веспером, и ситуацию с Инсигмой. Мухобойкой для этих жужжащих сплетен должны стать наши новые крупные сделки. Рассылка по застройщикам была только частью моего плана по борьбе с подставами конкурентов».